Глава седьмая. В тот самый момент, когда подполковник Богданов шел на поиски телефона, майор Дубко и старший лейтенант Дорохин вытаскивали из «Жигулей» сбежавшего водителя. Погоня за «Жигулями» длилась более получаса, и лишь случайность помогла бойцам группы «Дон» завершить ее с относительным успехом. Как ни старался Дубко, а к «Богдановскому москвичу» он выбежал уже тогда, когда «Жигуленок» пропал в ночных сумерках. И хоть Дорохин и завел двигатель, как только увидел бегущего товарища, на трассу он выехал слишком поздно. Преследуемая машина практически скрылась из поля зрения. Погоня была обречена на провал. Москвич уступал по мощности, новенькому «Жигуленку» и Фору у преследуемого была слишком велика. Но вернуться ни с чем означало стать виновником провала операции, а этого ни Дубко, ни Дорохин допустить не могли. И они поехали практически на удачу. Несколько километров преследование шло вслепую. Дорохин по наитию выбирал направление из множества второстепенных дорог, и его старания оправдались, так как впереди замаящили знакомые «Жигули». «Ага!» — проявился все же, — радостно выкрикнул Дорохин, хоть и понимал, что беглец его не услышит. давай Калиан, поддай газку!» — командовал Дубко. «Еще немного подожми, и я уверен, мы его догоним». «Не нуди под руку, Сашок!» — Дорохин прибавил газу, Машина пошла живее. Беглец заметил их только тогда, когда расстояние между автомобилями сократилось до 150 метров. Поняв, что быстро оторваться не удалось, беглец тоже увеличил скорость. Но на этот раз Дорохин был на чеку. Он отреагировал молниеносно и выжил из командирского москвича все, на что тот был способен. Расстояние, увеличившееся после маневров беглеца, стало быстро сокращаться. Дорохин уже видел не только номерные знаки машины, но и выражение лица водителя, отражающееся в зеркале заднего вида. Что, дрожок не следил за машиной? Вот тебе и результат, злорадствовал Дорохин. Вижок, кто у тебя троит, а наш командир своего железного коня холит или леет? Это точно, ты главный не раздолбай командирского коня, выдал дубко. «Вот блин, что ты все время каркаешь!» — рассердился Дорохин и на секунду выпустил из вида преследуемый автомобиль, а когда перевел глаза на дорогу, увидел, как «Жигуленок», не снижая скорости, входит в поворот. Дорохин едва успел среагировать и сбросить скорость перед поворотом. С трудом на машину он на дороге удержал, миновал поворот и, выровняв колеса, снова увеличил скорость. «Сюдовко, рот на замок! Чуть не прозевал из-за тебя беглеца!» — приказал он товарищу. Но Дубко и сам понял, что время для разговоров неподходящее. Он открыл пассажирское окно и высунул голову. Ветер тут же растрепал волосы, но Дубко не обратил на это внимания. Да, впереди огни. Наверное, какая-то деревня. Если он туда свернет, преследовать его будет совсем сложно. Втянув голову в салон, — сообщил он, — особенно если деревня ему знакома, загонит машину в какой-нибудь сарай или амбар и ищи-свищи. Значит, нужно сделать так, чтобы он проехал мимо». — На этот раз реплику Дубко выдал по делу, поэтому Дорохин не злился. — Ты при оружии? — Да, Дубко достал привычный Макаров. — Полные обоймы и две в запасе. — Покажи-ка ему мастер-класс виртуозной стрельбы, Сашок. — шумим ведь, велено без лишнего шума. — Сейчас этот шум совсем не лишний. К тому же мы по полям едем, тут не души. Кого опасаешься? «Ладно, ты по старше. Будем считать, что это приказ», — проворчал Дубко и снова высунулся из окна на этот раз, зажав в правой руке пистолет. «Стреляем, чтобы постращать или на поражение?» «Я тебе дам на поражение. По колесам стреляй. И так есть риск, что он в кювет улетит». Дубко прицелился и выпустил сразу три пули, отрезая жигулям путь в деревню. Машина с преследуемым за рулем вильнула в сторону, потеряв при этом скорость, но на дороге удержалась. Поворот остался позади, Дубко издал победный клич. «Эге-гей, наша взяла!» Но радовался он рано. В самый неподходящий момент начался дождь. Пару минут с неба капали редкие капли, а потом полило, как из ведра. Дорохин чертыхнулся. «Вот искусству. Надо же было ему именно сейчас начаться!» «Дождь всегда не вовремя», — изрек Дубко. «Ничего, беглец он тоже не на руку. Смотри, как у него машина виляет!» «Похоже, ты ему по крышке пробил», — заметил Дорохин. Не успел он это произнести, как «Жигуленок» занесло, повело в сторону, и спустя минуту он уже лежал в кювете вверх колесами. — Тормози, Колян, сейчас мимо пролетим! — выкрикнул Дубко. — Сам вижу! — сбрасывая скорость, ответил Дорохин. — Готовь пистолет, будем вылавливать нашего Карасика. — Почему Карасика? — Да он теперь в луже валяется! — хохотнул Дорохин. — Дождь-то не на шутку разошелся! Москвич остановился точно напротив перевернутого «Жигуленка». Оба бойца вышли под проливной дождь и начали спускаться в кювет. «Глубокий зараза!» — скользя по глинистой земле, ворчал Дубкова. «Сейчас перемажемся, как свиньи, а потом в командирскую машину лезть. Представляю, что нам придется выслушать от Богданова». «Главное, не упустить!» — заметил Дорохин. «Не видно ни шиша». — Я тоже ничего не вижу, но, думаю, он в машине. Если бы вылез в движение, я бы и в темноте заметил. Дубко оказался прав. Водитель «Жигулей» находился в автомобиле. Он не двигался и вообще не подавал признаков жизни. Дубко попытался открыть водительскую дверцу, но замок заклинило. — Попробую обойти со стороны пассажирского сиденья в машину забраться, — объявил он Дорохину. — Подстрахуй меня на случай, если у него тоже оружие есть. Ладно, иди, разберемся. Обойдя машину, Дубко попытался открыть пассажирскую дверцу, но и она не поддавалась. Тогда он перешел к задней дверце и проделал ту же манипуляцию. Дверца, как и две предыдущие, не открылась. — Слушай, Колян, ни одна дверца не открывается. Что делать будем? Дорохин оглядел машину и увидел, что крышка багажника немного приоткрыта. — Через багажник полезем, — сообщил он Дубко. Видно от удара замок багажника сломался. — На наше счастье, — прокомментировал Дубко. Тот только в багажник полезет. Боюсь, мои килограммы там не пролезут. — Ладно, сам полезу. Отъел ты, сошел пузо. Скоро тебе из спецподразделения попрут, как несоответствующее физической подготовке. — Лезь давай. Теперь я страхую, — проворчал Дубко. Замечание весь он всегда воспринимал болезненно. Чего надулся, — Чего надолся, поддел Дорохин. — Как барышня ни слова о лишних килограммах слышать не можешь. — Да иди ты. — Думаешь, не обидно, когда другие едят все подряд, и не жиринки лишней? А ты съел два лишних пирожка, и тут же ощущаешь, как они на боках и прессе откладываются. — Все, закрыли тему? — примиряющим тоном предложил Дорохин. — Давай посмотрим, что можно сделать, чтобы вытащить из машины беглеца. Он поднял крышку багажника и заглянул внутрь. Багажник оказался практически пуст, а вот спинку заднего сиденья тоже заклинило. Выбив рукой заднюю панель, Дорохин полез внутрь. Кое-как он протиснулся между сиденьем и задним стеклом. Дотянулся рукой до шеи водителя, пощупал пульс. Водитель застонал. «Живой!» — повернув голову к Дубко, сообщил Дорохин. Головой ударился основательно. «Лоб до крови рассек. Перебирайся вперед, держи его на мушке. А я буду пытаться дверцу открыть, а для этого нужно верхом на него залезть». Дубко перешел вперед, окно водительской дверцы было открыто всего сантиметров на пять. Майор просунул ствол пистолета в щель и приставил дуло к голове беглеца. Дорохин в это время возился с дверным замком. Услышав щелчок, Дубко потянул дверцу на себя, та с трудом, но поддалась. «Готово, Колян, выбирайся оттуда», — произнес Дубко. Дорохин начал пятиться, и тут водитель пришел в себя. Он схватил Дорохина за шею и начал душить. Это произошло так быстро и неожиданно, что Дорохин даже крикнуть не успел, чтобы предупредить Дубко. Но его товарищ не зевал. Увидев, что водитель зашевелился, он передернул обойму и взвел курок. «Спокойно, парень, спокойно!» — умиротворяющим тоном проговорил Дубко. «Успокойся и отпусти моего друга, чувствуя, что находится у твоего лба». «Верно, это дуло пистолета. Отпускай моего друга, и я уберу пистолет». Водитель «Жигулей» выполнять команды Дубко не спешил. Он все крепче и крепче сжимал руки на горле Дорохина. Из-за тесноты салона Дорохин не мог сопротивляться. Лишь старался ослабить хватку и разжать руки. «Я считаю до трех и стреляю», — предупредил Дубко и сразу начал считать. «Раз, два...» — до водителя дошло, что Дубко не шутит. Он отпустил шею Дорохина и опустил руки. Почувствовав свободу, Дорохин выпал из машины, привалился к крышке багажника... И начал хватать ртом воздух, восполняя потерянный объем кислорода. А Дубко тем временем продолжал беседовать с беглецом. «Вот и хорошо, это правильный выбор», — похвалил он. «А теперь вытяни руки вперед и не делай резких движений». «Да пошел ты!» — вырвался водитель «Жигулей». «Нехорошо ругаться», — назидательным тоном произнес Дубко. «Ругаться в принципе нехорошо, а уж материть того, кто держит тебя на мушке, вовсе глупо». «Выбирайся из машины, пока тебе кровь в мозг не натекла. Врачи не рекомендуют долго висеть вверх тормашками». «Руку дай», — потребовал водитель «Жигулей». «Тебя как зовут?» Вопрос прозвучал неожиданно, и водитель чисто машинально ответил. «Тимофей, я». «Так вот, Тимофей, руку я тебе не дам по той причине, что нет у меня к тебе доверия». Но пистолет в сторону отведу, и сам на пару шагов отойду. Только помни, ты имеешь дело с мастером спорта по стрельбе и, в принципе, весьма метким стрелком». Дубко сделал два шага назад и встал так, чтобы ему была видна и водительская дверца, и багажник. Дорохин все еще не пришел в себя, поэтому Дубко приглядывал и за ним. Тимофей уперся руками в приборную панель и начал медленно выбираться из машины. От его веса машина, стоявшая не слишком твердо, закачалась на крыше. «Осторожней, Бугаина! Сейчас на бок Жигули ложишь, тогда мы точно здесь всю ночь проторчим!» — предостерег Дубко. «Сам вижу!» — огрызнулся Тимофей, дождался, пока машина выровняется, и продолжил движение уже осторожнее. Пока он выползал, к Дубко подтянулся Дорохин. «Ты как?» — не отводя взгляда от Тимофея, спросил Дубко. «Вылезет, убью собаку!» — в полголоса проговорил Дорохин. «Он меня чуть не задушил». — Остынь, у нас на Тимофея другие планы, — напомнил Дубко. — Плевать мне на планы, — огрызнулся Дорохин. Кадык болит, словно у катком переехали. — Ничего, до да свадьбы заживет, — выдал расхожую фразу Дубко и, увидев, что водитель почти выбрался из машины, продолжил. — Принимай беглеца, он еще тепленький. — С удовольствием, — ответил Дорохин. Пока водитель стоял на четвереньках, Дорохин подошел и заломил ему правую руку за спину. — У, больно, зараза! — взвыл от боли Тимофей. — Это тебе за горло, урод! — сообщил Дорохин. — Поднимайся, а то больнее будет. Тимофей поднялся. В полный рост он оказался на голову выше Дорохина, но того этот факт не смутил. Он знал, как обращаться с задержанным, так что рост не играл особой роли. — Что дальше? — обратился Дорохин к Дубко. — Повезем его обратно? — Нет, сначала побеседуем по душам, — предложил Дубко и тут же обратился к водителю. — Скажи, Тимофей, как же так вышло, что ты своего хозяина на произвол судьбы бросил и слинял на его машине? — Инстинкт самосохранения, — ответил Тимофей, — на автомате сработало. — Вот оно как! Выходит, у сирийцев все так же, как и у русских, — протянул Дубко. — Или ты не сирийс вовсе? — — Судя по тому, как чисто шпаришь по-нашему, к сирийцам ты имеешь косвенное отношение. На этот вопрос водитель не ответил, сделав вид, что потирает ушибленный лоб, и ему не до вопросов. Дорохин и Дубко переглянулись, слова майора, сказанные в шутку, породили ряд вопросов. — Действительно, Тимофей, говоришь ты на русском языке чисто без акцента, и имя у тебя русское, и внешность на иностранца не тянет, — продолжил Дубко. «Почему же ты тогда на дипломатической машине по стране разъезжаешь? Или у вас с господином Хаддадом свои договоренности?» «Ерунду не говори!» Тимофей угрюмо смотрел на Дубко. «Мать у меня сирийская подданная, но по происхождению русская. А меня по отцу записали, поэтому и на работу в посольство приняли». «Да ладно. мамаш твоя, значит, за сирийца замуж вышла?» «Вышла». «Вот повезло же тебе!» «А инстинкт ты от мамы или от папы унаследовал?» «Отвали!» — грубо произнес Тимофей. «Сами на нас налетели, в дом вломились, пока там никого не было. Вот я и запаниковал». «Когда к людям в дом вламываются чужаки, они обычно в милицию звонят. Они по ухабистым дорогам от погони рассачат», — заметил Дубко. «А как некрасиво ты с дипломатом поступил! Тут уж точно русским духом и не пахнет». — У русских ведь как? Сам погибая товарищи товарища выручай. Не слыхал такую поговорку. — Отвали! — снова огрызнулся Тимофей. — Никого я не бросал, просто растерялся. — Растерялся он. Ты слышишь, Коля? Он растерялся. Но надо же, какое умиление! — со издевкой произнес Дубко. И от растерянности Башара Хаддада на пять метров в сторону отбросил, в машину запрыгнул, ворота снес и умчался в ночь. — Ну, точно. Растерялся. — Слушайте, я не знаю, кто вы, что от меня хотите, но мне нужно в больницу, — заявил Тимофей. — У меня голова пробита, возможно, сотрясение, а вы меня под дождем проливным держите. — Так дождь уже не проливной, — Дубко и не заметил, как дождь утих. — Небольшой душ твоей ране только на пользу. А если хочешь поскорее оказаться в сухом помещении, тогда скажи, зачем ты от нас убегал? — Только не мульку свою прогоняй, а реальную причину назови. — Нет у меня ответа получше, — стоял на своем Тимофей. — Побежал, потому что испугался. Вот и весь ответ. — А я думал, что побежал ты, потому что в делах Хаддада замешан. Вдруг выдал Дубко. — Только сидеть тебе вместе с Хаддадом не хочется, потому и побежал. — За что сидеть? — Я всего лишь водитель, — начал отмазываться Тимофей. Вожу сирийского подданного и никаких противоправных действий не совершаю. А как же начальник секретной лаборатории товарищ Минеев пошел во банк Дорохин, которому не меньше Тимофея хотелось в тепло? Тимофей спокойно выдержал взгляд Дорохина, на его лице не дрогнул ни один мускул, но Дорохин все равно заметил, как сузились у Тимофея зрачки. «Верный признак, что сейчас начнет врать и изворачиваться», — заключил Дорохин. И точно, Тимофей принялся разыгрывать с непониманием. «Какой еще лаборатории? В жизни ни в одной лаборатории не был!» Глядя прямо в глаза Дорохину, заявил он. «Значит, признаваться не будем», — сделал вывод Дорохин и обратился к Дубко. «Бесполезно, Сашок, только время на него потратим. Грузим его в машину и везем обратно. Незачем нам всем троим здесь мокнуть. Устроим ему мощную ставку, пусть вместе изворачиваются». Дубков уже тоже понял, что расколоть Тимофея с наскока не получится, поэтому противиться не стал. Он снял ремень, заставил Тимофея завести руки за спину и накрепко стянул запястье ремнем. После этого отвел пленника в машину и усадил на заднее сиденье. Обернувшись к Дорохину, спросил. — Машину сам поведешь? Или лучше я? — Я поведу, — ответил Дорохин. — Ты за нашим другом следи. — Да, едешь. Все-таки кислородное голодание и все такое. — За меня не беспокойся, — отмахнулся Дорохин и занял водительское кресло. — Ладно, тогда заводи машину и поехали. Двигатель приятно заурчал, машина тронулась с места. Развернувшись, Дорохин поехал обратно к Николиной горе, где в доме дачницы Купчихи их ждали подполковник Богданов и прапорщик Казанец. — Что делать будем? — задал вопрос старший лейтенант Дорохин. Группа собралась в комнате на первом этаже дома Купчихи. Дорохи на Дубко вернулись двадцать минут назад, сдали Тимофея с рук на руки Казанцу, а сами только и успели, что переодеться в сухое, позаимствовав одежду из багажа пленников. Самих пленников развели по разным комнатам. Башара Хаддада определили на втором этаже в его же апартаментах, предварительно привязав веревками к кровати, так как караулить его было некому. Весь личный состав Богданов собрал на совещание. Тимофей устроили с меньшими удобствами, закрыв в чулане на первом этаже. Его также привязали веревками к деревянным селожам, которые хозяйка использовала для хранения домашнего скарба. Только после этого у бойцов спецподразделения «Дон» появилась возможность обсудить ситуацию. «Для начала просветим Сашу с Колей насчет того, что нам удалось узнать от Башара Хаддада. Богданов тяжело вздохнул. «Печально, но новости неутешительные». Да, мы уже поняли, за двоих заметил Дубко. После погони мы с водителем немного пообщались. Он представился как Тимофей, но не думаю, что именно настоящее. Похоже, этот Тимофей в связке дипломат-водитель играет ведущую роль. Все так, Саша. Башарха дат лишь подставное лицо, свободный пропуск в любое место и гарантию, что не будут проводить обыск, подтвердил Богданов. Кратце пересказал все, что узнал от Хаддада, и в заключении подытожил. Наш Хаддад всего лишь ходок по бабам, на этом его и подловили русские дельцы. Два года назад Хаддад связался не с той женщиной, желая удовлетворить свои мужские потребности в отсутствии жены. Думаю, девушку ему подложили намеренно, так что шансов выйти сухим из воды у Хаддада не было. Мало того, что за аморальное поведение его могли попереть из посольства, Так еще и исламские законы, запрещающие прелюбодеяние, не на стороне Хаддада. Если бы старейшины его рода узнали об измене, да еще в таком виде Хаддаду и домой путь был бы заказан. Пришлось ему согласиться на роль некой ширмы в темных делишках наших соотечественников. Что именно за схему проворачивали его сотоварищи, Хаддад не знает. Может лишь догадываться, что это как-то связано с неучтенными драгоценными металлами и камнями. «Ничего себе, поворотик!» — Дубко округлил глаза. «Хотели поймать шпиона, поймали барык? «Вроде того, Саша. Все равно непонятно, зачем им ехать на Саевый а потом еще и в колхоз путь к коммунизму. Этого мы не знаем. Вернее, Хаддад не знает. Раньше он в эти места не ездил, все больше мотался по перевалочным базам, которые эти дельцы понатыкали возле каждого ювелирного завода». «Может, решили профиль сменить? Казахстан — кладезь редких металлов, а они порой стоят дороже золота и алмазов. Возможно, но это только мое предположение, их привлекли значительные запасы Вольфрама, молибдена, Тантала и необия. В колхозе путь к коммунизму решили устроить склад, и к городу близко, и не на виду. В колхозах у нас не так часто случаются проверки» до колхоза добираться на дипломатической машине и под прикрытием башара доставлять металлы, и там под надежной охраной хранить до появления достойного покупателя. Но при чем здесь Минеев? А он, возможно, ни при чем. Просто пропуск к людям, которые имеют вес в горнодобывающей отрасли. Минеев ведь не последний человек в Казахстане. Наверняка имеет выходы на разных шишкарей. Но, думаю, с этого дела тоже свою долю имеет. А то, что старался нам помочь, так это потому, что знал, что не по его душу приехали, и хотел, чтобы мы поскорее убрались с полигона, пока ничего другого не нарыли. Но почему он нам ничего не сказал про встречу с дипломатом Башаром Хаддадом? Он же этим сам себя подставил. Потому что знал, что дела у Башара в Казахстане нечистые. Зачем его нам зацепку давать, если он и так по лезвию ножа ходит? — объяснил Богданов. — Ну да ладно, это не наша забота. Пусть с ними АБЭП разбирается. Вопрос в другом. Если Башара Тимофей не причастны к изготовлению пленки, то с чем остаемся мы? — При всем уважении, командир. Но это всего лишь твои предположения. После минутной паузы начал Дорохин. — Я думаю, нужно сначала допросить Тимофея. Мы за ним по полям полчаса под проливным дождем гонялись. Машину твою чуть не угробили. «И так легко сдаться?» «Нет. Прежде чем докладывать полковнику Старцеву о провале, я бы хотел быть уверенным в том, что это дело мы точно провалили». «Согласен с Дорохиным. Поддержал друга Дубко. Вольфрам там или не Вольфрам? Нужно сначала узнать, что именно». «Только время впустую потратим. Поверьте моему многолетнему опыту», ответил Богданов на предложение Дорохина. «До утра время у нас есть», — заметил Дорохин, «а Тимофей, вот он, здесь, сидит в чулане и своего часа дожидается. Почему бы и нет, командир? Если он или те, кто за ним стоит, такие крупномасштабные операции разрабатывают, то почему не предположить, что они за деньги согласились состряпать на наше правительство компромат? На сайте утёси они как раз в нужное время околачивались и уехали сразу после отъезда помощника первого заместителя председателя Совета Министров. — Ведь может так случиться, что именно они причастны к сбору компромата. Что по этому поводу думаешь, майор? Дорохин смотрел на Дубко, ожидая от него поддержки. Тот помолчал, потом вздохнул и ответил. — Если рассуждать здраво, то вряд ли те, кто занимается мошенничеством с социалистической собственностью, станут подставлять себя ради разового барыша. Но чем черт не шутит? — Значит, ты согласен, что Тимофей стоит потрясти как следует? С надеждой в голосе повторил вопрос Дорохин. — Пожалуй, я тоже предпочел бы знать наверняка, прежде чем идти с докладом к Старцеву. — Три голоса за, один против, — подсчитал Богданов. — Что ж, подчиняюсь большинству, тем более, что связаться с полковником мне все равно не удалось, и свой доклад я ему еще не представил. — А ты хотел с ним связаться? — удивленно произнес Дорохин, — не дожидаясь нашего возвращения. Коля. «Ты забываешь о главном — времени на нашей стороне», — заметил Богданов. «Да, после беседы с Башаром я ходил в поселок. Пытался найти телефон, чтобы позвонить в управление. Но в этом захолустье единственный телефон находится в магазинчике на Перекрестке, а он закрывается в семь вечера. Естественно, до аппарата я не добрался. Не взламывать же магазин, который находится под охраной. Решил отложить до утра». «Вот отлично!» — обрадовался Дорохин. — Поговорим с Тимофеем, а потом поедем в Москву, там и доложишь полковнику о результатах нашего рейда. — Кто пойдет к Тимофею? — задал вопрос Казанец. — Я пойду, — вызвался Дорохин. — У него передо мной должок. — О, нет, Дорохина не пускать, — воспротился Дубко. — Это еще почему? — удивился Богданов. — Да Тимофей при задержании чуть не задушил Коляна, так что ему лучше с задержанным не общаться. «Боюсь, не выдержит он, но поддаст ему как следует, а нам потом объясняй, откуда у задержанного синяки и переломы», — заявил Дубко. «Не буду я его трогать. Просто для устрашения пойду. Он же знает, что чуть не задушил меня. Выходит, у меня на него зуб, и миндальничать я с ним не стану. Так должен думать Тимофей Саша. Но не ты, командир. Поддержи меня». «Хорошо. Пойду я и Дорохин». «Элемент устрашения нам не повредит», — заключил Богданов. «Остальным отдыхать, в шесть утра отъезд, и кому-то нужно будет вести машину». «А с дипломатическим «Жигулем» что делать?» — уточнил Дубко. «Он в кювете километрах в пятидесяти отсюда валяется». «Пусть валяется, потом разберемся», — ответил Богданов. «Поднимайтесь наверх к Башару, там на отдых устроитесь, а мы с Дорохиным здесь поработаем». Он поднялся с дивана, махнул рукой Дорохиной и пошел к чулану. Дубко и Казанец поднялись по лестнице на второй этаж и скрылись за узкой дверью отделяющей этажи. Дождавшись, пока дверь за ними закроется, Богданов отпер дверь в чулан и щелкнул выключателем. тусклый свет маломощной лампочки осветил пленника. Он сидел на корточках лицом к двери, устроив связанные руки на нижней полке и дремал. «Поднимайся, Тимофей, знакомиться будем». Богданов потянул узел, удерживающий пленника, достал из кармана армейский нож и перевязал веревку. «Выходи на свет, а то здесь троим не разместиться. Тимофей нехотя поднялся и вышел вслед за Богдановым в комнату. Там его усадили на стул и снова привязали веревкой не столько для безопасности, сколько в качестве психологического давления. Богданов вальяжно расселся на диване, Дорохин встал в двух шагах от Тимофея и прислонился спиной к стене. — Ну, рассказывай, Тимофей, как ты до такой жизни докатился, — начал Богданов. — Ничего я вам рассказывать не стану. Везите меня в Москву и сдавайте, куда следует. Там, в присутствии своего адвоката, я и поговорю с другими людьми, а с вами говорить не буду. — Нет, Тимофей, не будет у тебя никакого адвоката, и людей других не будет, — спокойно объявил Богданов. У тебя, Тимофей, два варианта. Либо ты рассказываешь обо всем здесь, либо остаешься в этом доме навеки вечные. И ты как же вы меня здесь удержите? бровируя, спросил Тимофей. А мы не будем удерживать. Мертвые ведь не ходят, подал реплику Дорохин. Мертвая! Вы не посмеете. Я работаю в иностранном посольстве, я личность неприкосновенная. Как думаешь, Тимофей? «Насколько благосклонно отнесутся к твоим махинациям твои сирийские работодатели?» — Вкрадчиво спросил Богданов. «Еще вопрос. Как ты туда вообще устроился? Наверняка тоже не по партийной характеристике. Это вас не касается. Я буду говорить только в присутствии своего адвоката», — гнул свою линию Тимофей. «Думаешь, тому, кто вздумал ломать планы генерального секретаря Компартии, ставить под удар хрупкий...» «Едва зарождающийся мир двух сверхдержав дадут адвоката?» Богданов утрированно громко рассмеялся. «Нет, конечно, сейчас не 37 седьмой. Но, уверен, ради тебя Леонид Ильич лично сделает исключение. А может, до него и не дойдет информация о том, что тебя расстреляли как врага народа?» «Какого хрена? Ты о чем здесь вообще речь ведешь?» Тимофей Шарашин смотрел на Богданова. «Какой народ? Какой враг?» — Ну, народ у нас с тобой, по всей видимости, разный, но я веду речь о советском народе, который в едином порыве строит коммунизм, а ты, падла, этому строительству мешаешь. — Да что за ерунда такая? Как я могу мешать строительству вашего чертового коммунизма? Я всего лишь водитель при сирийском посольстве. — Это ты бабушке своей рассказывать будешь, — снова вступил в разговор Дорохин. — Командир... — Позволь мне, у меня давно руки чешутся. Это паскуда мне чуть не сломала, дай хоть реванш взять. — А, пошла игра, кого я выберу, доброго или злого. Тимофей, несмотря на серьезность ситуации, сумел даже улыбнуться. — Ну хорошо, я выбираю доброго, что дальше? — Все тоже, — еще более спокойным тоном произнес Богданов. — Рассказывай, почему на учение ездил на сай и, и каким образом получил запись? — Какую еще запись? Тимофей вставился на Богданова. — Я не знаю ни о какой записи. — Может, ты не знаешь, но вот в чем твоя беда, Тимофей. Нам с товарищем Дорохиным позарез нужен человек, который сделал запись очень важного разговора, а потом пытался подбросить ее не кому-нибудь, а президенту Соединенных Штатов, который, как то наверняка знаешь, в данный момент находится в Советском Союзе с дружественным визитом. — Черт, вот валип. Досада Тимофея выглядела искренней. «Так вы не того взяли. Я никаких пленок не записывал и президенту США не подбрасывал». «Тогда что ты делал на Сай на машине с дипломатическими номерами? Мы вот с Дорохиным думаем, что запись ты и сделал, а потом привез ее в Москву на машине, принадлежащей Башару Хададу, так как знал, что ни на одном посту ГАИ ее досматривать не станут». — Дипломатической неприкосновенности наши гаишники боятся, как огня. — Слушай, не знаю, как тебя зовут, — начал Тимофей. — Ты, я вижу, мужик с головой, так что ладно, буду с тобой откровенен. Все равно не вы так ваши сотоварищи до сути докопаются, раз уж взяли меня. — Начало обнадеживающее. Продолжай, — приказал Богданов. — На Сай-Утес мы с Башаром ездили совсем по другим делам. Не совсем хорошим, но по другим. Тимофей все никак не мог определиться, говорить ли всю правду или попытаться приукрасить действительность. «Это скорее коммерческое предприятие, чем политические интриги. Понимаешь меня?» «Пока не понимаю», — ответил Богданов. «Я в ожидании продолжения признания. Я, как бы это сказать, являюсь своего рода переговорщиком. Нахожу выгодную тему, свожу нужных людей и получаю с этого небольшой процент». Тимофей вел рассказ все так же уклончиво. «Башар, как вы сказали, является пропуском через все посты и проверки. Он тоже получает свой небольшой процент. Как видите, чистая коммерция». «И сколько же вам заплатили за компрометирующую запись?» Богданов сделал вид, будто не слышал предыдущих заверений Тимофея. «Да не было никакой записи». «Тогда что было?» «Ладно, черт с тобой, слушай правду», — сдался Тимофей. на сайте осе мы договаривались с начальником ядерной лаборатории, — О приобретении патента на разработку земель бывшего военного полигона. По данным наших людей, на месте полигона находятся залежи редкоземельных металлов, которые дорого ценятся на иностранных рынках. Получить патент без связей нереально, а тут такая возможность. Полигон закрывают, а нового применения ему еще не нашли. — Вот оно что! — Богданов бросил красноречивый взгляд на Дорохина. — И что же это за редкоземельные металлы? — «Малибден, Тантал с Необием, Вольфрам и еще целая куча сопутствующих металлов», — перечислил Тимофей, и Богданов при этом удовлетворенно хмыкнул. «Как видите, к записи мы не имеем никакого отношения». «Но это как сказать», — не сдавался Дорохин. «Что вам мешает вместе с патентом подзаработать на компромате? Наверняка вы ведь не только металлами занимаетесь». «Слушай, забудь ты уже про свое горло. Я вот ключки был, очнулся, а тут ты через меня лезешь». «Какая бы у тебя реакция была бы? Наверняка я тоже первым делом за глотку бы меня схватил». Тимофей повернул лицо к Дорохину. «Я, может, и не самый честный в мире человек, но не убийца точно». «Минеев твою версию подтвердит?» — задал вопрос Богданов. «А хрен его знает. Может, и нет. Скажет, что вообще меня не видел, а чисто с Башаром общался. У того ведь легенда подготовлена». Он вроде как для укрепления братских отношений по стране катается с миссией доброй воли. Сам же ему легенду придумывал. — И сколько у вас таких объектов? — задал новый вопрос Богданов для того, чтобы развеять все сомнения Дорохина. — Такой один. Мы больше под рак металлом специализируемся. С заводами оно попроще. Это уж оказия случилось. Видно, пожадничали. — Зачем гонял Башаров колхоз путь к коммунизму? — Мосты наводим. Надо же где-то складские помещения организовать, не в Москву же редкоземельный металл тащить. Вы что же, планируете тоннами их добывать и все налево сбывать? — уже чисто ради интереса спросил Богданов. — Нет, конечно, большие площади нам не нужны. Просто место тихое, незаметное. Чтобы у я человек надежный, а председатель колхоза нас не раз выручал, — объяснил Тимофей и перевел разговор на более интересную ему тему. — И что, командир? «Отпустишь меня, раз я к вашей записи никакого отношения не имею?» «Вот ты размечтался!» Богданов искренне рассмеялся. «Нет, дружок, тебе теперь прямая дорога в Сибирь по этапу. Вот что ждет твоего приятеля Башара Хаддада, я без понятия. О твоей судьбе и мне, и тебе все хорошо известно». «Да брось ты! Зачем я вам нужен?» — закончил Тимофей. «Отпусти дело с концом, тебе же волоки и меньше». — Обо мне не беспокойся, Тимофей, я не пропаду, — пошутил Богданов и подал знак Дорохину, чтобы тот уводил задержанного. Дорохин подтянул веревку, которой были связаны руки Тимофея, отвел его обратно в чулан, привязал веревку к стеллажам и вышел, заперев дверь на замок. — Ну что, Коля, доволен допросом? — улыбаясь, спросил Богданов, когда Дорохин вернулся в комнату. — Командир, ты сила! — в восхищении воскликнул Дорохин. — Это надо же так угадать. Можно подумать, это ты им план разрабатывал. — Смотри, в другом месте так не пошути. А то еще и я по этапу пойду, — предостерег Богданов. — У нас ведь сперва сажают, а потом разбираются. — Прости, неудачная шутка, — признал Дорохин. — Эх, жаль, что не они с пленкой замутили. Сейчас бы уже к завершению задания подошло, а теперь все сначала начинать. Жаль, Дорохин, не то слово. Знать бы еще с чего начинать, если у нас все зацепки закончились. Ладно, иди отдыхать, на сон два часа осталось. Утро вечером мудренее, да, командир? Подбодрил подполковника Дорохин. Вроде того, Коля, ну все, иди. Тебе сегодня досталось, так что отдых тебе просто необходим. А ты, командир? Я здесь на диване лягу, ответил Богданов. Тогда я в соседней комнате отдыхай, командир. Дорохин ушел, Богданов опустился на диван, прикрыл ноги пледом и задумался, с чем он явится завтра в Москву. Из четырех отмеренных им суток двое уже прошли, а результат снова нулевой. Что делать? Где искать преступников? Смогут ли они вообще их найти? Быть может, там наверху ошиблись, и это задание нужно было поручить простым оперативникам? «Это ведь их профиль — опрашивать свидетелей, сопоставлять факты, искать улики и применять прочие оперативные премудрости. А они что? Они больше по иностранным агентам». Мысли роились в голове, мешая сосредоточиться на сути проблемы. Богданов пытался разогнать их в стороны, чтобы понять, где он просчитался, в какой момент выбрал неверную тактику. Но мешало тяжелое чувство, что его группа занимается не своим делом. До шести утра Богданов так и не уснул. Но в шесть начался новый день, который нес неизвестность.